Глава 1.0 Я прохожу четырнадцать этапов за семь часов. Сегодня рождалась легенда. За моей спиной оставались трупы и развалины. Я немного задерживаюсь на шестом этапе. Он совсем-совсем новый и непривычный. Потом застреваю на двенадцатом. Похоже, я встречал, но арена — это всегда арена. И перебить сотню с гаком монстров, не три кнопки надавить. К счастью, другие игроки уже практически не вмешиваются. Слухи ползут по лабиринту, пересекая уровни с легкостью, недоступной даже дайвером. Слухам не страшна глубина, их никогда и ничто не могло задержать. Слухи — враг дайвера, но сейчас они несут страх, и это работает на меня». В конце четырнадцатого этапа я понимаю, что больше не выдержу. Выныриваю на мгновение из глубины и убеждаю, что скоро семь утра. Это компьютером вредно отключаться. С людьми все наоборот. Четырнадцатый этап. Городской спортивный центр Компьютер с игровым меню стоял на судейском столике возле огромного бассейна, где в чистой воде лениво колыхались трупы, похожих на крокодилов, монстров, амфибий. Их довольно трудно убить, и мне пришлось воспользоваться плазмоганом, чтобы вскипятить в бассейне воду. Когда она остывает, я ныряю в вонючий бульон. И минут 10 дожидаюсь в погоне двух истеричных игроков, парня и девушки, которые гонятся за мной уж три уровня. Они поторопились, уверены, что я немедленно покину спортивный центр, и ворвались в зал неосторожно. Хоть красиво. Парень с плазмоганом у пояса, девушка со штуцером, певец. Я опускаю в них ракету прямо из-под воды, и оба исчезают в огненном вихре. Я выбираюсь из бассейна, опишись на скользкое тело вареного монстра и заглядываю в воронку. Там ничего не осталось. У парня сдетонировали энергоячейки плазмогана. Я стрелок. Все же говорю, я это уже стало ритуалом, а мне нравится, хорошая традиция. Записываю стрелок, четырнадцать, и щелкаю по клавише выхода. Сделаем все честно и правильно отдохнуть и вернуться. Обязательно вернуться. В полу рядом с судейским столиком открывается люк, выход из игры. Прыгаю туда и оказываюсь в раздевалке. Выход из лабиринта такой же торжественный и пышный, как и вход. Но это другая торжественность, праздничная, веселая комната со стенами из розового мрамора, яркий солнечный свет в потолочном окне, мягкий диван, столик с фруктами и едой, огромный резной шкаф красного дерева. Я снимаю бронежилет, шлем, маскировочный комбинезон, запихиваю вместе с горой оружие в свой индивидуальный шкафчик. Только я смогу воспользоваться нажитым добром, вновь входя в лабиринт. Все. Принимаю душ, переодеваюсь, пора уходить. Прерывать программу не хочется, хватит с меня головных болей. В конце концов, добраться до гостиницы и выйти нормальным путем, дело пяти минут. Раздевалки выходят в просторный колонный зал, откуда уже видны улицы Диптауна. Это границы сумеречного города и обычной виртуальности, зыбкая, как звуковой барьер в океане. Обычно колоннный зал безлюден неторопливо выходят из своих раздевалок игроки поодиночке и группами и направляются в ближайший ресторанчик доп 9000 или бар как о демон спррыснуть победу или поражение сегодня тут собрался чек 100 это моя заслуга Здесь, похоже, все, кто погиб от моей руки. Каждого выходящего из раздевалки придирчиво осматривают, словно могли запомнить мое лицо под шлем-маской. но меня тоже смотрят, но, видимо, я не подхожу под запомнившийся им в последние мгновения игры образ беспощадного стрелка. Подхожу к ближайшей группе, разговор там затихает. Мускулистый мужчина с квадратным подбородком резко спрашивает «Стрелок». К счастью, я догадываюсь, что он имел в виду, и киваю, да, на моем лице обида и злость из гранатомета, сволочь, и говорит, я стрелок.